Глава тридцать четвертая «Прохожий, остановись! Перед тобой обитель смерти!» Такая надпись, выбитая в камне, встречала братьев Арсамантис в ритуальных одеяниях и с факелами в руках, торжественно входивших под своды катакомб. В римских каменоломнях, превращенных в огромный склеп, Днем проводили экскурсии для туристов, а по ночам устраивали тайные сборища, вроде того, которое вот-вот должно было начаться. Триста лет назад потомки первых Арс Амантис тайком перенесли в катакомбы прах окситанских мучеников. Под покровом тьмы останки перевезли в черных каретах в катакомбы и погребли среди прочих костей. Несколько лет назад я стал свидетелем попытки изнасилования на снегу. История может повториться. Я видел, как небезызвестный Кадис пытался обесчестить девушку. «А вы думали, почему он такой успешный?» — подал голос завистливый художник. «Негодяй питается силой одной из нас». Да с чего вы взяли, что она — одна из нас? Все это полная чушь. Где тело, Джереми? Ты, кажется, обещал его найти. Похоже, зря мы поручили это тебе. Ты по-прежнему ни на что не годишься. — К порядку, — призвал магистр. Не нужно нервничать. Всему свое время. — Орден уже не тот, что был, монсеньор, — взял слово один из братьев. Мы погрязли в склоках и зависти, а искусство, между тем, умирает. Сколько длится эпоха упадка? Мы утратили корни, утратили память. Манимализм, концептуализм, отрицание, экспрессионизма, реализма, абстрактная живопись, компьютеры, интернет, мгновенная фотосъемка, видео. Любовь и ненависть больше никого не интересуют. Вдохновение кончилось. Смерть и страсть, эрос и танатос, война и нищета. Ничем нас не проймешь. Так и есть, согласился кто-то. Мы все и сохли. Но орден — это не только искусство. Что стало с нашей верой? Нами движет голое честолюбие. Мы перестали заботиться о своих душах. Вспомните, братья, наше Кредо, действие в бездействии. Наше предназначение защищать и беречь то, без чего этот мир погибнет: веру и любовь, братья, отвагу воинов и служение клириков, религиозную истовость и любовный жар. Но нам некому поклоняться, неправда. «Прежде нам было довольно знать о святой, чтобы почитать ее. Значит, она будет вдохновлять наше свершение и впредь». «Ты вправду веришь, что мертвое тело поможет вернуть орден к жизни? Что наша жизнь изменится, как только мы обретем реликвию?» — спросил какой-то скептик. «Это вопрос веры. Если ты сомневаешься, тебе нечего делать в нашем братстве». — Достаточно. Давайте избегать фанатизма, — вмешался магистр. — Сейчас наша главная цель — разыскать святую, все остальное второстепенно. У меня есть предложение. Поскольку Джереми занимается этим уже давно, и именно он сумел разыскать девушку с медальоном, мы должны дать ему карт-бланш, пусть действует, как подсказывает интуиция. «У тебя есть какой-нибудь план, Джереми?» Мутноглазый с достоинством кивнул. «Как уже было сказано на предыдущем собрании, я уверен, что тело святой находится в студии художника. Проникнуть туда мне пока не удалось. Там очень серьезная система защиты. Кстати, вам не приходило в голову, что Кадис может быть одним из нас?» В конце концов, он и вправду замечательный художник. Не такое уж абсурдное предположение. Кадис много писал о дуализме, а в основе нашего учения, как известно, лежит представление о двойственной природе человека. Но почему же тогда он хочет обидеть девушку? А ты уверен, что он хочет ее обидеть? Да, если учитывать историю Сиенной. И то, что я видел своими глазами. По-моему, параллели бросаются в глаза. Слишком много предположений, пробормотал давишний скептик. А что, если я попробую втереться в довериях к Адису, вызвался завистливый художник. Может, мне удастся что-нибудь разузнать, например, выяснить, куда он дел тело. Мне жаль тебя расстраивать. Но святая пропала из склепа задолго до рождения Кадиса. И любого из нас. — А что? — Не такая уж плохая идея, — проговорил магистр, обращаясь к художнику. — Решено. Мы постараемся сблизиться с Кадисом. — Дайте мне еще несколько дней, — попросил мутноглазый. В окружении девушки появился новый персонаж. Я хочу кое-что о нем разузнать. — Хорошо, — согласился магистр. — Мы будем ждать твоего звонка.